Глава 25. Сколько действует это твоё замораживающее заклинание? Спросил я Видямака, выудив из одного из карманов какую-то баночку с притёртой крышечкой. Ловко вскрыл и, набрав её содержимое на палец, без церемонна мазнул по моей щеке. Порез будто огнём обожгло и в нос ударил густой хвойный дух. Господи, что творишь? зашипела отшатнувшись и сразу схватилась за плечо, которое прошило болью. «Спасибо, друг мой сердечный Данилушка, что шрама у меня на лице не останется». И хидно произнес он, сжав больное плечо и пощупав его, под мое шипение, перешедшее в скулеж. «Ран нет, ушиб, потом займемся, Люська». «Сколько действовать заморозка будет?» спросил. «Да мне-то откуда знать? Я даже не думала, что это так сработает. Просто не хотела, чтобы тебя эта стерь, вчокнутая на ленты, без доказательств резать начала». Лицо ведьмака приняло чрезвычайно серьёзное выражение. "Люся, мне жаль тебя расстраивать, но это любовь, и поверь, она совершенно взаимна с моей стороны. Но мы упадём в пучину разврата чуть позже. А сейчас нам манячие лубы словить, пока действует твоё ледяное обездвиживание". И бессовестно зафыркав себе под нос, цапнул меня за руку и потащил вперёд. Мысль о том, что если с него вроде как и сняты подозрения в зверских убийствах с расчленёнкой, но ещё сохраняются в том, что он виновен в дистанционном магическом нападении на меня с целью страшения, мелькнула и сразу пропала под напором взрыва возмущения. Ты сдурел? взвилась я, безуспешно пытаясь его притормозить. Как бы не так, пёр вперёд, что какой-то ледокол, за которым я неслась как на буксире. Кого там нам ловить, нам бежать, сверкая пятками нужно. Нет, Люсь, бежать никак нельзя теперь. Иначе бегать придётся долго и нудно. Побег нас с автоматом переведёт в преступники, и даже когда всё уляжется, что может быть весьма нескоро, а садочек, как говорится, останется. Навсегда застрянешь в чёрном списке у отдела и будут дёргать по поводу и без. Ты так-то сейчас по факту уже у них в этой категории. Я? Ат офигея, у меня чуть глаза не выскочили. Не меня поймали практически на месте преступления. Если не поторопимся, место преступления им организуется совсем другое и без моего участия. И им так и придётся признать, что они ошиблись со мной. Только для бедолаги очередного это хреновий некуда закончиться. А вот того факта, что ты напала на двух, а может и более полицейских, стремясь воспрепятствовать их действиям, уже никак не отменить. Не забудь ещё добавить, что ни черта ни законным действиям. Это что, нормально угрожать человеку пытками? Нет, вы только посмотрите, я вмешалась, чтобы его спасти. Подставилась так, а он таким тоном со мной говорит, будто ещё и осуждает. Или дурой недалёкой считает. Подлунно молюсь, подлунному, и это многое меняет. По сути всё, на мне куда идти с жалобами на беззаконие, никого не волновало бы пришей, а не меня там. Тут ведь такая штука, Василёк, у нас намного больше способностей и возможностей, нежели у человека. У кое-кого прямо дофигища больше, а вот прав в мире людей никаких. Любое даже только предположительно агрессивное действие подลумного всегда трактуется против нас. Тем более в отношении не рядового человека, а представителя долбаной власти. Отдел придерживается политики почти нулевой терпимости к нам. И уничтожение без разбирательства имеет место сплошь и рядом, но это правда, если ты одиночка. Если за тобой клан, стая или там ковен, артель опять же, пострегутся замочить без доказательств. Что-то я не заметила, что налечь у тебя той самой артели, которую мне расписывал. Хоть как-то остановила эту палину, указала я ему на очевидное. Странно, хоть и было всё так же неудобно, но с помощью Данилы идти стало намного легче. Он по сути пёр меня на себе, только успевай ногами шевелить. Ну, Гарпия, она всю голову отмороженная, это всем в городе известно. Но я уверен, что майор её тормознул бы. Он тот ещё продуманный тип. Гарпия? Я потрогала языком опухшую и разбитую бешенной стервой нижнюю губу. Ага, её так подлунне кричат. А ты что, точное прозвище ничего не скажешь? Супернопарники. Орец, истинный нацист в отношении нелюдей. Его престижная гарпия. Люсь, давай чуток побыстрее, тупать, а то потя, а то вдруг маньячило отмёрзнет и не успеем. Чего? Что чего? Глянул на меня, видимо, к искоса. Ты не поняла сама, что сделала, выходит? Не совсем. Ага, точнее, совсем не поняла. Он хохотнул и потряс головой. Эх, моя же ты красота деретанская. Ты помнишь дословно, что на воду нашептала? Почему уже не помню, я ещё не в маразме вроде. Чтобы она указала нам как-то убиться, ты или нет. Ничего подобного, Люся, с каким-то радостным торжеством возразил Данила. Прозвучало так: "Велю тебе повидать нам, есть ли на ком здесь кровь людская, недавно пролетая, а коли есть, покажи. Душегуба увидеть сковать, помоги". Ты дословно запомнил, серьёзно? Конечно. Хм, а я нет. Просто как-то само придумалось и сказалось. Выходит, у тебя сила не в слове или ритме, а в другое что-то вкладываешь. Пробубнил он себе под нос задумчиво, но тут же встряпенулся. Да бог с ним сейчас, дело тут в другом. Приморозила майора и гарпию, а меня нет. Потому как кровь на мне есть, конечно, как не быть? Но людской ни капли. А на Волхове и по линии она получается есть, пробормотала я ошарашенно. Люся, блин, пощёлкал у меня перед лицом пальцами ведьмак. Не о том сейчас думаешь. Где-то здесь, в этих же тоннелях и в этой же воде, находится убийца. И есть огромная вероятность, что он также примёрз к месту. Но сколько это продлится, мы не знаем. А что насчёт наших копов? Ну, сама-то прикинь. «Они оба же годами работают в полиции. И не сразу же в спецотделе по подлунным. По-любому на каждом может быть кровь людская. Чего тут такого удивительного?» «То есть они могли убить или ранить преступников?» Уточнила я, чего-то чувствуя облегчение. «Нет, ну и тормоз же я. Сама об этом не подумала. Сразу в разуме такого наворотила. Еще и осознать не было времени, что, но очень-очень гадкое». Эх, Люся, что-то стало ты плохо думать о людях. Естественно, только не пойму, чего тебя это так колышет вообще. Данила осенило меня внезапно. Что? Настрожился он мигом. Ты напомнил мне про дословное звучание. Я сказала: "Душе губа, увидеть сковать помоги так". Мне даже запрыгать на месте захотелось, подгоняя его соображаловку. Ну же, давай. «Ах, ты же моя умница!» Протянул Данила, останавливаясь секунд тридцать спустя, просияв лицом. «Мой же ты, Василечек, глазастенький!» «То есть, если все пойдет как надо, то стоять этому маньячили к месту прикованным, пока мы не найдем его!» «Люська, я говорил, что влюбился в тебя с первого взгляда!» «Ага, прямо в такую всю в крови и над телом рогнеды!» Хыркнула Яна смешливо, выражая своё отношение к его трепетне. А я сразу увидел твою прекрасную душу и потрясающий магический талант, ну и троечку твою офигенскую. Чего ж там? Мой любимый размер. Кончай трепаться. То, что убийца где-то там стоит прикованный к месту, никак не поможет нам понять, где это. Вообще-то я как раз собирался активировать один сильно недёшево мне доставшийся поисковый артефакт. Когда вы выперлись на меня. Конечно, то, что мне самому пришлось использовать морок, и то, как ты бахнула магией по воде. Да, офигенское количество помех, но зато мы знаем, какие два направления можно исключить. Ей сосредоточиться на всём, что не исходило от нас. Он полез опять в недро своих многочисленных карманов и выудил оттуда серебряную шестигранную коробочку на длинной цепочке. Так, похоже, мы достаточно отошли от наших любителей пострелять и можем приступить. Положив артефакт на ладонь, ведьма аккуратно надавил на голубой, похожий на березу камушек в центре его верхней части, и тот утопился полностью в корпус. С пару секунд ничего не происходило, но вдруг звонко щёлкнуло, я даже вздрогнула от неожиданности. Затрещало, залязгало, и вся поверхность коробочки пришла в движение. Всё, что сначала казалось сплошной серебряной поверхностью, разбилось на крошечные сегментики. И стала шевелиться, меняя форму. Зрелище завораживающее и отталкивающее в равной степени. Ай! невольно вскрикнула я, когда из коробочки выщелкнулось нечто, больше всего напоминающее разбитую на членики ногу, как у рака или даже паука. За первой стремительно появились ещё штук 5. Шестигранная форма вытянулась в прямоугольную, а на месте головы вылез из глубины тот самый голубой камень. Данила поднёс артефакт к губам и прошептал несколько слов на тарабарском. Я по крайней мере ни одного не поняла. И сразу серебряный псевдопаук вспыхнул ярким светом, и камешек стал вращаться. Остановился с новым звонким щелчком. Всё тело сиять перестало, но мне в грудь ударил тонкий лучик голубого света из камешка головы. Я аж обмерла, готовясь к неприятностям. Но никаких ощущений не последовало, а Видимак снова нашептал что-то своей магической игрушке, и лучик погас, а камешек опять стал вращаться. Через секунд 10 лучик направился уже на самого Данилу, и всё повторилось: шопот, отключение, вращение. Вот только на этот раз оно длилось минуты полторы. Завис, походу, твой поисковик, пробормотала я, устав наблюдать за процессом. Много ты понимаешь. Указатель нормально работает просто наша цель. Не в двух же шагах, как ты и я, нужно время. Модель указателя не самая мощная. А на мощную ты, видать, денег зажал, предположила я и по короткому обиженному взгляду поняла, что угадала. Говорил, что богат и всё такое. Васелёк, я потому и богат, что на всякую малонужную фигню деньги не разбрасываю. Поймать этого маньяка, конечно, круто и повысит мой авторитет в мире подлунных, потому как это типа дело чести. Такого подставляло прищучить, но эту самую честь никто не оплачивает. Жмот и меркантильный тип, буркнула под нос. Второе чистая правда, а первое наглый поклёп. У кого хочешь, спроси. Я мужчина щедрости необычайной. Особенно когда взамен на эту щедрость меня так же щедро одаряют лаской. Очередной щелчок и луч остановил меня от высказывания своего мнения на сей счёт. Под мой тихий взвизг серебряный жучара прыгнул с ладони ведьмака мне на плечо, а с него и на стену тоннеля. Не взирая на их противноскользкий вид, он запросто там удержался и резво мотанул вперёд, перебирая лапками. Ведь Димакс схватил меня за руку и поволок вперёд. Да так шустро, что у меня мигом дыхание сбилось. Слушай, я не понимаю. Если вот так вот просто можно найти его, то чего же раньше не поймали? Пропыхтела я в широкую спину Данилы. А кто под лунное проповедуют невмешательство, пока конкретный их жареный петух в задницу не клюнет? Убивают-то людей не наших, тем более не членов кланов там или ковенов, чтобы это их расшевелило. Отдельский, я не могли что ли вот такую же штуковину себе отжать где-то? Ткнула я в несущегося постине механического жука. А какой смысл, если у них нет самой магии для активации артефакта? Без неё это же просто безделушка. Хм, ясно. А что не ясно? Коротко глянул он через плечо. В смысле? Я же слышу, что у тебя котёл какой-то очередной вопрос варит. Спрашивай. Мне вот что непонятно. Этот самый маньяк совершает именно в тоннелях уже больше десятка убийств. Он же не может не понимать, что его ловят. Зачем возвращается и рискует быть пойманным? уточнил ведьмак. Ну да? Нельзя разве где-то в другом месте? Или тут работает эта фигня, про которую пишут в книжках и говорят в кино? Он хочет, чтобы его поймали и тем самым прославиться. Лично мне всегда это казалось какой-то дурьёй нелогичной. Ну а с другой стороны, где маньяки, а где логика? Насчёт логичности маньяков я бы поспорил с тобой, но не сейчас. Но я считаю, что это не маньяк. Убийца, кто бы он ни был, совершает некий обряд, для которого необходимо одно и то же место силы. Менять нельзя, иначе всё прахом пойдёт и всё заново придётся затевать. А то и вовсе против самого затейника обернётся. Так что где начал, там и завершать круг надо. На последствия ему плевать, а тоннели они тоже своей определённой силой обладают. Всё даже помимо грязи и весь негатив города стекает водой с улиц, смываемый и копится. Наверное, он тоже в обряде задействован. Это знаешь, как в шоу-бизнесе с чёрным пиаром, он всё равно пиар. Так же и негатив, он тоже энергия, а значит, мощь магическая. А что это может быть за обряд? Да без понятия, от банального подчинения демона для исполнения каких-нибудь великих планов вместе или обогащения до захвата власти над миром. И мне плевать, если честно, я просто против человеческих жертвоприношений. Я только открыла рот сказать, что он прямо мигом вырос в моих глазах, когда Нила вернул меня к прежним позициям в отношении себя. Это офигеть, как паливно и геморно Василёк. Сейчас не времена глухой древности, когда на убийство десятка человек было всем плевать. Один кто-то получит выгоду, а трепать от дел станет всех и без разбору. Жертв уже одиннадцать, скорее всего, сегодня финальное, и все. Поминай, как звали этого организатора бедлама. Окопы и так-то злопамятные, а если не поймают никого, их поимеют в извращенной форме вышестоящие чины. В ответ они начнут оттягиваться вообще хардкорно на всех подряд». И ещё зачистки повальные пойдут. Я лет 30 назад одну такую чудом пережил, а нам не надо ещё раз. Я только в квартире ремонт дорогущий забабахал и дачку офигенскую за городом отхватил. И сваливать на несколько лет из страны не входит в мои планы. А легкомысленно надеяться на то, что меня опять слепая удача вывезет, нет оснований. Тогда я был новичок, как ты сейчас, которым, как известно, и фортит сейчас нет. 30 лет, а сколько тебе вообще? Полюбопытствовала я. "Я, мужчина в самом расцвете лет и на пике сексуальной активности, Василёк. Угу, а ещё ты пьёшь варенье банками. А под курткой у тебя пропеллер на спине". проворчал я, утерев пот. "Блюськ, ты уже вроде в том возрасте, что должна интересоваться совсем не тем, что у меня на спине". А новый звонкий щелчок оборвал его очередную похабную тираду. И ведь маг замер на месте, уставившись на стену, куда уткнулся голубой лучик его указателя. "Офигеть", шепнул он, шагнув к стене и проведя по ней рукой. "Вот это качество мрамора. Даже на ощупь полная достоверность. И что теперь делать?" также шёпотом спросила Яха, хотя глупость же. Только что говорили в полный голос, и нас могли давно услышать. Тебе стоять вон там и не отвечивать, указал мне Данила дальше по коридору, где тот делал очередной поворот. А твой герой Данила сходит и всё сделает сам. А потом ты встретишь меня объятиями и поцелуями. Я вознаградишь ночью страстной любви. А если тебя пришибут там, ты переживаешь? Нет, как выйти отсюда не знаю. Ой, вечно ты всё испортишь, васелёк. Вздохнул мужчина и вдруг обхватил стремительным движением мой затылок лапой и запрокинув голову поцеловал. Впрочем, отпустил и отстранился так же внезапно. Я и среагировать не успела, и подмигнул: "На удачу, ничего со мной не будет теперь". Ухмыльнулся Бесшабаш, навыудил из-за недр своих карманов ещё один кинжал и шагнул прямо сквозь стену, в которую по-прежнему упирался тонкий голубой лучик оставляя меня одну